Кружок Адашева с его программой дворянских реформ исчез с политической арены, но объективные тенденции, определившие его деятельность, по-прежнему влияли на политическую жизнь страны. Поэтому новое правительство продолжало политику предыдущего десятилетия в некоторых сферах, и в частности в сфере земельной политики. В начале 60-х годов правительство подготовило новое уложение о княжеских вотчинах, которое служило прямым продолжением указа 15 мая 1551 года. Боярская дума утвердила новое уложение 15 января 1562 года, видимо, после дебатов. Высшее духовенство было вовсе отстранено от обсуждения уложения, поскольку новый закон противоречил земельным интересам церкви. По сравнению с Адашевским приговором начала 50-х годов, новый указ ограничивал крупнейшее княжесководченое землевладение более последовательно и полно, существенным образом Менялись самый объем и действенность ограничений. Отныне княжатам вовсе запрещалось продавать и менять свои старинные родовые водчины. Все сделки подобного рода объявлялись незаконными. Княжеская водчина, проданная сыну боярскому о прич и племянника водчича, подлежала конфискации в пользу казны. Подвергались конфискации также все без исключения вымороченные вотчины княжат. При наличии наследников только в женской линии княжеские вотчины также переходили в казну. Так называемые великие вотчины, завещанные князем, вотчинником, жене или отданные за дочерями и сестрами в приданное, отчуждались с известным вознаграждением, земельным и денежным. Даже ближайшие родственники по мужской линии, братья и племянники, исключая сыновей, могли наследовать старинные княжеские вотчины лишь по царскому указу. И государь того, посмотря по Вотчине и по духовной, и по службе, кому, которую Вотчину напишет, велит указ ученити. Примечание: Исторический архив. Том первый номер 154, страница 269, конец примечания. Ограничения, установленные приговором 1551 года, впервые получили силу обратного действия в 1562 году. По новому указу все княжеские вотчины приобретенные иногородцами, путем покупки или с приданым после великого князя Василия III и за 15-20 лет до приговора, то есть период боярского правления 1533-1547 годов, отчуждались в казну без всякой компенсации. Примечание. Напомним, что в начале 50-х годов, в период всевластия Боярской думы, правительство не смогло сколько нибудь основательно пересмотреть земельное пожалование периода боярского правления исключая земельное пожалование церкви в тот период боярство пыталось разрешить земельный вопрос исключительно за счет церкви конец примечания все княжеские вотчины приобретенные аналогичным образом за 5-10 лет до приговора, то есть в период действия закона 1551 года с 1552 по 1556 год, отчуждались безденежно или за известную компенсацию по усмотрению правительства. Примечание. То же самое правило распространялось на все без исключения вотчиное владение Твери Рязаний и Белоозеро, эти города названы и в приговоре 1551 года, а также Ярославля и Романова, где водчинами владели ярославские князья. Конец примечания. Пересмотру не подлежали лишь сделки на княжеские и прочие вотчины, заключенные в 1557-1562 годах. Причиной подобного любопытного исключения были, возможно, земельные мероприятия, проведенные правительством в 1556 году в связи с упорядочением военнослужилой системы землевладения и проверкой владельческих прав на земли. Результаты землемерия 1556 года не подвергались пересмотру. Закон о конфискации различных категорий вотчин княжеских и других, не распространялся на период после так называемого землемерия 1557-1562 годов, и вся практика этого периода признавалась законной. Как мы видим, только в начале 60-х годов Боярская дума вынуждена была согласиться на проверку владельческих прав и отчуждение в казну крупных земельных владений, незаконно приобретенных в годы боярского правления и частично в годы избранной рады. Однако совершенно неясно, в какой мере правительству удалось добиться осуществления на практике принципа обратного действия уложения 1562 года. Любая попытка правительства разрубить одним взмахом, Спутанные нити земельных отношений, как они сложились после смерти Василия Третьего, нарушало громадную массу материальных интересов феодального сословия, что неизбежно должно было оказать воздействие на все последующие политические коллизии, включая опричнину. Пересмотр прав на княжеские вотчинные земли — незаконно приобретенные в 1533-1556 годах, затронул интересы как титулованной знати, так и так называемых новых землевладельцев, располагавших денежными богатствами для покупки земель. К числу таких новых землевладельцев принадлежали боярство, богатейшее дворянство, приказная бюрократия, купечество и, наконец, церковь. Формально уложение 1562 года не содержало специального пункта о церковном землевладении, но, по существу, оно ограничивало возможности дальнейшего роста земельных богатств монастырей. Примечание. Именно так прокомментировал смысл царского уложения 1562 года поместный приказ в одной из своих грамот в конце 70-х годов. «Ваш указ, как есть не велели ярославских водчин в монастыри давати в 80-м году». Грамота адресовалась в Ярославль, поэтому в ней и упоминались только ярославские водчины. Смотрите исторический архив. Том 3, номер 78, страница 294, конец примечания. Выморочные княжеские владения, а также вотчины, оставшиеся без ближайших наследников, доставались прежде по общему правилу монастыря. Теперь все они были объявлены исключительной собственностью казны, поскольку уложение не содержало формального запрета земельных пожертвований монастырям, церковь сохранила множество лазеек для обхода поземельных законов. При разработке нового земельного законодательства правительство исходило из такого кардинального факта, как дробление и упадок крупнейшего привилегированного землевладения, дробились уделы, и так называемые «великие водчины», принадлежавшие многочисленным потомкам местных княжеских династий, имея в виду громадную задолженность и прогрессирующее разорение княжеско вотчинного земледелия, правительство стремилось предотвратить переход княжеских водчин в руки церкви и так называемых «новых землевладельцев» из «средь», богатого дворянства и купечества. Оно прямо и недвусмысленно заявляло, что казна является единственной наследницей недвижимых имуществ потомков удельных династий. Нет сомнения, что приговор о княжеских водчинах 1562 года противоречил интересам в первую очередь титулованной боярской знати, приговор ограничивал родовое землевладение всех без исключения служилых князей, в том числе князей ростовских, Мосальских и так далее. Фамилии этих последних не упоминались в поземельном уложении начала 50-х годов. Примечание. Согласно приговору 1551 года, ограничению подверглось родовое водчинное землевладение князей Суздальских, Шуйских, Ярославских, Стародубских, а также всех вотчинников Оболенска, Оболенские князья, Рязани, Пронские князья, Твери, Микулина, князья Микулинские, и Белоозеро, князья Белоозерские. Конец примечания. Еще более важное значение имел тот факт, что в начале 60-х годов ограничению впервые подверглась не только в отчинное землевладение Суздальской знати, но и землевладение высшей удельной аристократии. В тексте приговора указаны фамилии князей Воротынских, Адоевских, Трубецких. Примечание. Исторический архив, том первый, номер 154, страница 268 восьмая. Уложение 1562 года обнаружило тенденцию к ограничению удельно княжеского землевладения, включая уделы Северной Украины, но его едва ли можно считать мерой, направленной преимущественно против уделов. Дело в том, что действие указа не распространялось на крупнейшее удельное княжество в стране, а именно уделы князя Углицкого Ю и Старицкого ВА, князей Бельского, Мстиславского, Глинских и так далее. Свидетельством того, что в начале 60-х годов политика не отличалась последовательной антиудельной направленностью, служит образование в тот период крупнейшего Углицкого Удела, конец примечания. В земельном законодательстве начала 60-х годов получили точное отражение взаимное отношение различных группировок правящего боярства. Единственной категорией крупнейшего привилегированного водчинного землевладения, не затронутой никакими ограничениями, Оказалось землевладение старомосковской нетитулованной Знати. Причиной тому было преобладание в новом правительстве группировки Захарьиных, представляющей старомосковскую знать. Распространение ограничений на некоторое крупнейшие удельные княжения страны показывало, что значение удельной знати в новой правительственной коалиции резко упало. Новое земельное законодательство вызвало решительный протест со стороны такого идеолога княжеской аристократии, каким был князь Курбский А.М. Опальный боярин подчеркивал полную преемственность земельной политики царя Ивана и прежних великих князей Ивана III и Василия III. Курбский обвинял Грозного в истреблении Суздальской знати И разграбление ее богатств И недвижимых имуществ. Уже не токмо Единоплемянных княжат, Влекомых от роду великого Владимира, Различными смертьми поморил еси, И движимое стяжания, И недвижимые, Чего еще был дед твой И отец не разграбил, Но и последних срачищ, Лишил, писал Курбский. Примечание. Курбский сочинение. Страницы 114-115. Конец примечания. Гневные жалобы Курбского с очевидностью показывали, насколько глубоко меры против княжеского земледелия задели интересы феодальной знатии. Земельные мероприятия начала 60-х годов получили идейное обоснование в знаменитых письмах Грозного Курбскому. Царь доказывал необходимость реформ ссылками на старину и изображал дело так, будто он лишь возрождает земельные законы Ивана III и Василия III. В пылу полемики он утверждал, что старое земельное уложение были разрушены никем иным, как Сильвестром. Этот последний будто бы стал раздавать боярам великие вотчины и села, Ежедед нашего великого государя уложением, которые вотчины у вас, бояр, взимать и которым вотчинам несть треба от нас царя даятися,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 великих вотчин князьям и боярам в виде награды и так далее конец примечания критика земельной политики сильвестра и в особенности критика злоупотреблений боярского правления звучали исключительно актуально в тот момент когда предприняты были попытки отчуждения княжесководченных земель незаконно приобретенных различными лицами в период боярского правления и избранной Рады. По существу, правительственные мероприятия в области землевладелия были продиктованы теми же интересами, которые вызвали к жизни реформы Адашева. Не прекращавшаяся на протяжении десятилетия кровопролитная и изнурительная война истощила среднее и мелкое дворянство. Дворяне пытались поправить дела за счет крестьянства, но государевы подати росли быстрее, нежели помещичьи оброки, и при разделе прибавочного продукта крестьян все большая доля доставалась казне. Проблема дворянского оскудения приобрела в шестидесятых годах исключительную остроту. Дворянство громко требовало от казны новых земель, и самодержавие не осталось глухим к этим требованиям. Не имея свободных земель, казна вынуждена была пускать в поместную раздачу государственные земли, а в некоторых случаях даже дворцовые вотчины. Но в центральных уездах этих земель было мало, чтобы пополнить поместные фонды. Правительство вынуждено было издать указы против княжеского землевладелия землевладения по содержанию Земельные указы начала 60-х годов служили прямым продолжением продворянских реформ Адашева 50-х годов. Однако Грозному притил откровенно дворянский характер Адашевских реформ. В своих писаниях Грозный выступает как адепт самодержавной монархии. В соответствии с этим в земельных законах начала 60-х годов Эгоистические стремления монархии, на первый взгляд, полностью превалируют над заботами о скудеющем дворянстве. В полемике с Курбским царь самым недвусмысленным образом обвинял Адашева и его друзей в том, что они привели в самовольство и супротисловие бояр «Честью мало вас, бояр!» Не с нами царем ровняюще, Молодых же детей боярских с вами, боярами, честью подобяще. Примечание. Послание Ивана Грозного, страницы 37-38, конец примечания. Приведенные строки во многих отношениях представляются поразительными. Грозный упрекает избранную раду, за заботу о дворянстве и за возвышение дворян. Подобную упрек объясняется отчасти аристократическими предрассудками царя и его новых сподвижников, отчасти тем, что после отставки Адашева монархия столкнулась с возникшей в среде дворянства фрондой. Ядро ее образовали члены продворянского кружка Адашева и их приверженцы в дворянском ополчении и приказанном аппарате.